Глава 8. Событие 19. Когнитивный диссонанс это когда Жириновский называет Зеленского клоуном. А вы заметили, что после того, как в Госдуме появился Валуев, Жириновский перестал там драться. Мэр Фердинанд Яковлевич, начальник контрольной комиссии Министерства сельского хозяйства, принёс три папки, все разных цветов. Где только достал И чего в красненькой? Так и хотелось спросить. Красный цвет либо опасность, либо награда в СССР-то. И ещё были зелёная и простая бумажная, серо-белая. Встречи происходили почти еженедельно, по пятницам. Если, конечно, Пётр не убывал в какую-нибудь очередную Англию. В этот раз был дома. Филипповна принесла чику. Пётр попросил Машу перед концертом был 2 дня. Купить не пир в оде, дорогой офисный костюм. Специально чуть раньше ведь прилетел. Что ничем хорошим вояж не закончится, предсказал бы любой экстрасенс, даже дипломированный потомственный колдун из 21 века. Поэтому за шмотками сходили до концерта, а не после. Денег хозяин стадиона выделил чуть. Если учесть, что он заработал миллион фунтов, то выделение 100.000 фунтов согласно договору аренды. Слушай, по стике. Для сотни же советских делегатов слёта талантов огромные деньги. Все витрины смели, даже и в ювелирных магазинах. 40-50 фунтов это нормальная месячная зарплата жителя Туманного Альбиона, а здесь каждому почти по 1000. Три машины купить можно. Бибику в салон самолёта не сунешь, да и стиральную машину тоже. Поэтому Шмотки и золото. До последнего шиллинга отберут ведь на таможне. Вот сейчас Филипповна походила на бизнес-вумен, подросшую. Чего в красненькой? Все же не удержался Петр. План по реорганизации, союз сельхозтехники. На самом деле не так и много нужно менять. Люди, которые создавали это объединение, были профессионалами. Более того, тут в основном не по сокращению штатов. хоть и есть немного, а по увеличению численности и функции этого объединения... Начнем с чего? Что сокращаем? Сокращаем республиканские наросты. Все, и союзные, и автономные, только областные остаются. Это правильно. Еще что? Тут в штате есть люди и целые отделы, которые занимаются охраной труда. Не у себя в объединении, а в совхозах и колхозах, то есть дублируют их структуры. «Оспорный вопрос, но, согласен, дублирование не нужно. Нужно просто наладить эту работу на местах. Все?» «Почти. Там есть в положении о создании объединения момент, который мне показался просто вредительством. Тем не менее, он был выполнен». Ферниданд Яковлевич порылся в красной папке. «Вот вы!» Передача промышленным предприятиям совнархозов производства новых запасных частей, машин и оборудования с заводов систем всесоюзного объединения «Союз сельхозтехника». Новых машин, это понятно. Объединение ремонтом занимается. А вот производство запчастей и оборудования для ремонта. Нужно все это вернуть. Так, ну это уже не сокращение пошло. Теперь прожекты давайте. Есть вот какое предложение. Вы ведь э, начали потихоньку МТС возрождать. Так нужно сразу строить их максимально крупными, целыми городками или рабочими посёлками и всё это передать в союз сельхозтехнику. У них уже вся настройка есть. Правильно так и поступим. Молодец вы. А то я уж чуть параллельную структуру не начал создавать. Там дублирование рушу, а в другом месте создаю. Не специалист. Ну, умнее буду и советоваться надо. Хорошо, с красненькой поразбираюсь, почитаю. А что в Белой? Вон какая пухла. Рабочая грозня и война с производителями сельхозтехники. Мы, конечно, весной там шум подняли в Таганроге, но как только министр уехал, всё скатилось почти на прежний уровень. Техника, поставляемая из-рубеж, в разы качества не нашей. Пришлось, как вы и назвали, приём к тракториста внедрять. Мои люди проехались по Краснодарскому и Ставропольскому краю, а разыскали три десятка вышедших на пенсию, но еще бойких детков. Все участники войны, все танкисты. Так там сейчас, в Таганроге и Ростове, такой ор стоит. Фронтовики ни одного неидеального комбайна не принимают. А без их подписи, по приказу министра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР, Синицына Ивана Флегонтовича, Заводы не могут сдать ни одной машины. В том месяце Таганрогский завод выполнил план всего на 86%. Лавина министерства прилетела с министром. Синицын и начальник всесоюзного объединения, союз сельхозтехника, Ежевский Александр Александрович, остались в Таганроге порядок наводить. А то кричать ведь на заводе, на фронтовиков начали, на партийные собрания вызывать. Если бы не Синицын... Эзо клевали бы. Тогда рабочие стали угрожать моим людям, а секретари парторганизаций всех уровней пытались подкупать бывших танкистов. Может, и поддались бы люди, но студент один-томах, такую шумиху и войну начал, что опять министр вернулся. Что за студент? Владимир Жериновский. Владимир Вольфович Жериновский. Каким боком он там оказался? Знаете его? хотя кто его в министерстве не знает. О, с того письма». П «Письма?» «В апрель 1967 года Жириновский направил письмо в ЦК КПСС на имя Леонида Ильича Брежнева, в котором изложил свое мнение о необходимости реформ в области образования, сельского хозяйства, городского управления. Его тогда по комсомольской линии переписочили, а программу по сельскому хозяйству нам направили». Я когда в кабинете порядок наводил, на неё наткнулся. Мечты юноши с взором горящим, конечно, но пара мыслей интересных есть. В том числе и про качество тракторов и комбайнов. Вот я его и пригласил поучаствовать. Он в Турции был на практике. Сейчас в институте восточных языков при МГУ учится. На преддипломной практике был переводчиком в Турции. Мы там помогаем строить металлургический комбинат в Изкендеруме. Ну и арестовали его там за коммунистическую пропаганду. Раздавал знакомым какие-то подрывные значки с изображением Ленина. И выслали из Турции. А я как раз в институт запрос сделал, хотел пообщаться. Приехал он, когда вся эта заварушка в Таганроге была в самом разгаре. Двух пенсионеров даже побили возле общежития. Так Владимир поступил радикально. Пошел в дом спорта, нашел там секцию самбо и предложил комсомольцам вступиться за фронтовиков. Отметили ли пару десятков за булдык и лодыри. Попали, конечно, в милицию, но Синицын сам их оттуда вытащил. Да еще и грамотами наградил. Сейчас в Таганроге интересная ситуация. Над каждым рабочим стоит... А начальнику отдела из министерства, а над каждым мастером по заместителю министра Жиреновский распоясался. Все карты и домино у рабочих отобрал. Да ещё ходит и каждого обнюхивает и сразу, если что, на заметочку. К парочке особо злостных комсомольцев-амбицистов домой наведались. Объяснили, что фронтовиков нужно уважать, а план выполнять. Да интересный персонаж. Нужно будет его потом к нам в министерство забрать, как институт закончат. Так и что же, наладилось производство комбайнов в Таганроге? В этом месяце, думают, план перевыполнить, и все комбайны будут хорошего качества, не хуже, чем за границу. Молодцы вы. Что дальше в планах? Организовать то же самое на Ростельмаше. А где второго Жириновского найдете? Событие двадцатое. А вы не заметили, что по всем сценариям все инопланетные цивилизации хотят уничтожить именно США. Как же они всех достали, даже инопланетян. Юрий Алексеевич Гагарин смотрелся солидно. Генеральский парадный белый мундир с кучей орденов и медалей всех стран мира. Вернулся из Франции, завтра улетает в Америку. Как там во Франции? Тепло и солнечно, а тут он дождь. Зашла Филипповна с чаем, Гагарин ей по плечу. Понятно, что в космонавты специально набирают в маленьких и щуплых, там каждый грамм на счету. Но вот Гагарин, как представитель СССР, мог бы быть сантиметров на десять повыше. Что с «Сесной»? Перед этим угодил в Елисейский дворец. В сентябре 1963 года я уже был в Париже, принимал участие в 14-м международном конгрессе астронавтов. Тогда как-то буднично прошло. А сейчас герцог лично вручил орден почётного легиона в ранге командудор. Вот, крест на шее. У меня такой же есть, кивнул Тишков. Потом в Реймс вместе с премьер-министром Помпиду осъездили. Показали мне завод, дали полетать на Сэснах. И вот что я вам скажу: нужно в наш план изменения внести. Самолёты F-172 Reims Rocket, лишь чуть более мощная версия Cessna 172. Всё равно маловаты и слабоваты. гроза почти не возьмёт. Как способ перелёта на короткие расстояния хорош и главное, очень экономичный, но для опрыскивания полей нужна чуть помощнее птичку. Ты лётчик, тебе видней. Так вот, они в год делают несколько самолётов Cessna 188 AG с двигателем TCM 540D. Вот это то, что нам нужно. Это специально сконструированный самолёт для сельского хозяйства, и его фермеры покупают. Виноградники на юге Франции опрыскивать бункер на 1040 л. На нашем дреном бензине вытянет, думаю, 600-800 л в зависимости от площадки. Разносторонне продуманный и очень эффективный в этом классе самолёт. Экономичнее нашего Ан-2 в 4 раза. Чуть длиннее нужна взлётная и посадочная полоса. Всё же моноплан, а не биплан. Но если делать у нас, то именно эту птичку, красавец. Как с газетами поговорили. Замечательно. Чуть не сотня корреспондентов со всего мира. Помпеду мне самолёт CFR 172 Reims Rocket подарил, и потом ещё Марсель Хольстой, Сэр Холст таратайчку всучил, 188-ую. Марсель Бик обещал в Москву доставить. Значит, начинаем в Долгопрудном строить эти 188-ые, обрадовался Пётр. В Долгопрудном? Не думаю. Я, конечно, не министр обороны, но туда бы французов не пустил. Там ведь кроме самолётов ещё и зенитные ракеты делают. Нет. «Нужно другой завод искать». «Другой? Где?» «Ну, в принципе, можно в Смоленске на авиазаводе. Его, правда, переименовали в прошлом году. Сейчас в Смоленске машиностроительный. Значки там теперь еще штампуют. А так-то завод серийно делает комплекты крыльев для пассажирского самолета Як-40. А кроме того, для северных районов СССР выпускает аэросани-амфибии, разработки ОКБ Туполева. Даже на экспорт их в Финляндию делают. В основном же завод производит оборудование для аэродромов. Вот там можно, аsubсекретного ничего нет. Смоленск даже лучше, подальше от начальства. Юрий Алексеевич, ты к визиту в Штаты морально подготовился? Там эту битву с их конгрессом проиграть нельзя. Нужно, чтобы они разрешили нам СЭС на во Франции покупать с их движками. Не будем загадывать, но цель ясна. Средство на груди. Вкнул себя в золотую грудь Гагарин. Там тебе и Андрей Олдым ждёт. С хозяином завода он договорился. Там проблем не будет. Биг мне позвонил. Сегодня тоже в Америку вылетает. Он ведь теперь совладелец Cessna. Одним словом, все силёнки, что у меня были, я к тебе на помощь собрал. Да, сейчас там партии русские идут. Рулит отец того самого Билетникова. Тоже какую могут поддержку окажут. Да не бойтесь, Пётр Миронович, всё нормально будет. Расвёл своей гагаринской улыбкой Юра. Может, Машу с тобой послать? А и правда, ребёнку не откажут. Я с рябы, что бы их. Событие 21. Милый, что мне взять с собой на море, чтобы все, посмотрев на меня, охренели? Санки. Поехала девушка на море. Сама не отдохнула и другим не дала. Добрый день, Леонид Ильич. Что-то случилось? Петра срочно вызвали к Брежневу, причём не на третий этаж в Кремль, а на старую площадь 4. Там у Генсека тоже кабинет. Пётр в нём был всего один раз. Всё встречался с Ильичом то в Завидово, то в Заречье, а не в Москве, то в Кремле, на третьем этаже знаменитого треугольного здания. Как-то в будущем был на экскурсии в Святая Святых, как раз в брежневские времена. Такую информацию почерпнул Бывший Сенатский дворец в Кремле треугольный всего лишь потому, что такой участок достался для строительства. С 16 века здесь стояли двор к князей Трубецких и подворье высшего духовенства. Всё это было выкуплено казной и снесено в 1770-е, и гениальный Матвей Казаков умудрился построить шедевр классицизма на треугольном участке, что по тем временам считалось нетривиальной задачей. В кубените Брежнева на Старой площади 4 было весьма аскетично. На стене Маркс, Ленин и Энгельс. Мебель будто из бедного музея. Ни цветов, ни картин, ни мягких диванов. Вообще ничего лишнего и ничего личного. Сейчас принести фото жены и детей никому и в голову даже не пришло бы. Есть небольшая комната отдыха в углу. Пётр не заходил. Брежнев туда на секунду за спичками заскочил. В комнате отдыха стояла кушетка, и говорят, что такие были у всех бонс. Ну, правильно. Почти все партийные деятели сейчас люди, мягко говоря, не молодые, так что время от времени нуждались в её услугах. Цвигун как-то обмолвился, что посещать комнату отдыха у Брежнева могли только двое: доктор и парикмахер. Туалет и раковина были, а вот душевой кабины нет. И ещё бродство Скромные были вожди. Пётр, тут я твои бумаги по отделению Каракалпакии от Узбекской СССР рассматривал. С Вигуном созвонился. Точно без этого нельзя. Честно говоря, мне эта история не очень нравится. Леонид Ильич, нам нужно прекратить выращивать хлопок в Каракалпакии. Они практически перекрыли доступ воды реки Амударья в Аральское море. Нужно заменить там культуру. Хочу выращивать мяту и герань. И кроме того, занять 100% населения работами по выращиванию гусениц тутового шелкопряда. Туда нужно будет закачать прилично денег. Разрушить все водохранилища и орыки. Одним словом, будет война. На ограниченной территории эту войну выиграть легче. А так деньги и силы разбазарится на весь Узбекистан, и толку не будет. Да, опять всё ломать. Что десятилетиями создавалось. Брежнев посмотрел на лежащую перед ним карту Узбекистана. С его запада вплотную пустыня Каракумы, на северо-западе плато Устюк, а на северо-востоке Устьяне Кызукм. Можно сказать, вся пустыня окружена. А ты у людей воду хочешь отнять? По данным учёных, если ничего не делать, то через 20 лет Аральского моря не будет, и на его месте останется огромная пустыня с солями и с пестицидов и прочей гадости, что мы сыплем на хлопчатник. И всё это ветер понесёт на головы людям. Так что можно сказать, я как раз о людях и думаю. Хмм, труд ко мне подходили с проектами переброски северных рек. Канал хотят от Аби до Арала протянуть. «Представляете, сколько это денег? Лучше уж построить канал от Каспийского моря, а в Каспийское из Азовского. Заодно и отличный транспортный коридор, грузы можно возить из Средней Азии в Европу». «А-а-а, втравишь ты меня, старого, в авантюру».